Глава восьмая. Достаточно одной светлости в разговоре. Беда не приходит одна. Это известно давно и всем. Очередным подтверждением этого стал стук в дверь моей спальни еще до рассвета. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Голос Анны. «А это всегда плохо. Никто не решался подниматься ко мне, кроме кухарки, Когда в замке случалось действительно что-то серьезное. Войди, сказал я, не открывая глаз. Дверь скрипнула, женщина прошла в комнату. Что-то с Этфледом? Спросил я. Нет, господин, он уснул. Тогда что случилось? Там гонец Его Величества, он вас ждет. Отдай ему пришлую, сказал я, переворачиваясь на бок. Вот как раз о ней и речь. Анна замялась, а это очень плохой признак. Вы не распоряжались, но я ей ночью относила теплую одежду и одеяло. Так, мне пришлось приподняться на локте и взглянуть в женское лицо. Померла что ли? Да боги с вами жива, жива! Так в чем проблема? Его величество ждет вас вместе с пришлой. Он желает вас видеть у себя и услышите с первых уст о том, как она попала в наш мир. Да чтоб его ве призадрали! процедил я сквозь зубы. Вы бы, вы бы были аккуратнее, посоветовала кухарка, втянув голову в плечи. Я могу сказать моему кузену это в лицо, огрызнулся я, откидывая одеяло и поднимаясь на ноги. Распорядись, чтобы приготовили завтрак, и на пришлую тоже. Только не Аська. «Не допускай ее больше к еде и одежде. Пусть дрова носит, печь и топит. А как только растает снег, она должна будет уйти. Передай ей это». И... «Я надевал штаны». «Помощника Конюха рассчитай. Он же с ней любезничал по вечерам». «Тогда в дом помощница нужна. Эдфилду толковый парень, не мне девица на кухню», сказала Анна. «В деревне кого выбери? Ты же всех там знаешь. И предупреди о Баське». «Поняла, господин». «А что с пришлой делать? Не поедет же она ко двору в тонком домашнем платье. Все же она гостья герцога до Грегуара Гарнета?» «Как же ты меня злишь, женщина! Твой бы ум да в мужское тело!» «Благодарю, но меня и свое устраивает». Я хмыкнул. «Найди ей что-нибудь, чтобы выглядело прилично». «Так искала! Я бы и свое выходное платье дала, да утонет она в нем. А у остальных девиц все лохмотья. Вот если бы вы разрешили взять...» «Нет», — огрызнулся я, надевая сапоги. «Ну, тогда у вашего брата будет очередной повод для шпильки. Я подумала о синем платье госпожи, она его надела единожды. Да и вам не нравилось никогда». «Хорошо», — согласился я, чувствуя, как кровь неприятно бьет по вискам. «Прошло пять лет, а я так и не смирился со смертью Камилы» не позволял убирать ее вещи из спальни. Все надеялся на чудо. Идиот. «Помоги, пришлось собраться». Распорядился я, беря кувшин для умывания и наливая в чашу воды. «И завтрак, Анна, завтрак!» «Все будет сделано, господин!» Заверила она меня, тут же исчезнув из комнаты. «Что-то я сомневаюсь». Буркнул я, оправляя манжеты сорочки и надевая камзол. Внутри неприятно пекло, словно съел что-то не то, что не в животе, а в груди. И это чувство меня никогда не подводило, своего рода предчувствие. Чертова пришлое!» — ругнулся я, спускаясь по едва освещенной лестнице. Слуги еще спали, а гонец его величества тут как тут. Сдается мне, что кузен вновь заскучал, праздно протирая штанами трон. «Доброе утро, ваша светлость!» «Доброе», — ответил я на приветствие гонца, принимая из его рук письмо с королевской печатью. «Его Величество ожидает вас ко второму завтраку. Он выделил экипаж», — добавил длинноногий юнец, указывая подрагивающей рукой и покрылся бордовыми пятнами. «Еще бы! Сам проклятый герцог перед ним!» «Ты сядь!» — указал я на скамью у очага. «Выделенный Его Величеством экипаж никуда без нас не уедет». «Его Величество просил по терапии, я лучше присяду». Запнувшись, паренек рухнул на скамью и поежился под моим внимательным взглядом. Затравленно осмотрелся, а поймав пугающую отсутствием нескольких зубов улыбку Аськи, вздрогнул. «Пошла из кухни, не порть аппетит!» Рыкнул я на нее и принялся за чтение письма. Как и предполагал, кузен пребывал в подавленном состоянии духа, и просил немедля меня прибыть. с завтраком», — обратился к Анне, когда она вошла. «Где пришла я?» «Если вы обо мне, то я здесь», — и намерянка обратила на себя внимание, проходя к свободному месту за столом. «Я же могу сесть?» — спросила она у меня. «Пожалуйста. Вы очень любезны». Сейчас она пугала меня куда больше, чем в момент разговора и полного отрицания очевидного. Но не могли же несколько часов, проведенных на чердаке, помочь примириться с действительностью. Я ожидал, что она до самого замка короля будет подкидывать одну проблему за другой. «Доброе утро!» — поприветствовала гонца, рассматривая присутствующих. Паренек нервно дернул головой и плотнее прижался к каменной стенке. Еще немного, и он заберется в топку с ногами». И намерянка вскинула аккуратные брови, выдохнула шумно и обратилась ко мне. «Спасибо за нормальную одежду, ваша...» — произнесла она. «Светлость», — подсказал я. «И не за что». Отозвался я, убирая письмо в карман Камзола. «Как твое имя? Вчера у нас не было возможности поговорить как следует». Я увидел в женских глазах недовольство. «Карина. Дубова Карина, ваша светлость». «Достаточно одной светлости в разговоре. После можешь просто называть лордом Гарнетом или господином», пояснил я, стараясь не смотреть на иномерянку. «Мне не нравилось то, что я видел. В этом чертовом платье она была так похожа на Камилу, если не поднимать взгляд к лицу. Черты лица моей любимой были круглее и проще, приятнее взгляду». Иномерянка же легко могла сойти за аристократку сейчас. Никто бы не усомнился в благородстве ее крови, глядя на белоснежную кожу, выразительные глаза. Стоило признать, что она была красива. Стоило. Но я не собирался этого делать.